Глава 23. Мне необходимо попасть в магазин Лэттома еще раз. Все шестеро из нас собрались в комнате, которую занимаем мы с Тессой. Это единственное место, где я могу произнести это вслух. Единственное место, где от зорких, навязчивых глаз Расмуса меня защищает прочная дверь. «Теперь сделать это куда труднее», — говорит Брэм. «Знаю. Я трулоп. У меня болит голова, и боль все нарастает. Но мы должны получить инструкции для нашей третьей костяной игры уже совсем скоро, буквально со дня на день. Если я не отправлюсь туда сейчас, то, возможно, упущу свой шанс, и он будет потерян навсегда. Но ты прав, Расмус — это проблема. Джейси садится на пол и прислоняется спиной к моей кровати. Это только мое впечатление, или он и впрямь становится все более и более... «Да кучным?» — подсказывает Никлас. «Нет, это не только твое впечатление». «Он оберегает Саскию», — не соглашается Брэм. «Он просто делает свою работу». Тейлон поднимает одну бровь. «А между тем мы сейчас вроде бы обсуждаем вопрос о том, как сделать так, чтобы он сел в лужу». Брэм кривит губы. «Наверное, ты прав». От слов Тейлона в мою душу закрадывается чувство вины. «Я не хочу обманывать Расмуса». Он мне нравится. Но он мешает мне найти способ заставить Лэттема заплатить за содеянное, отомстить ему. Тесса сидит на краю своей кровати, скрестив ладышки. «И каковы же варианты наших действий?» «Думаю, помочь нам может только отвлекающий маневр, предлагает Никлас. И поворачивается ко мне. «Может, мы смогли бы как-то занять Расмуса, чтобы дать тебе возможность ускользнуть?» Мы с Брэмом переглядываемся. «Нет, это не вариант», — говорю я. Никлас упрямо выставляет подбородок. «Ну как еще? «Я надеюсь на помощь Джейси». Она поднимает глаза и глядит на меня. «Что ты имеешь в виду?» Я нервно произношу. «Мы могли бы усыпить его. Разве нет таких зелий, которые погружают человека в сон?» «Не знаю, Саски, я не знаю. Провернуть это было бы труднее, чем кажется». «Ты представляешь себе, какой бы случился переполох, если бы он вдруг осел на землю у всех на глазах?» Брэм качает головой. «Это не единственная загвоздка. Мы вообще не смогли бы подсунуть ему это зелье. Костоломов учат никогда не принимать ни еду, ни питье, когда они находятся при исполнении. Расмус не съест и не выпьет ничего, если он не видел, как это готовили. И особенно подозрительно он бы отнесся к тому, что предложили бы ему мы». Джейси начинает грызть ноготь большого пальца. «Если бы я только была сопряжена с магией смешивания не тех зелий, которые принимают внутрь, а тех, которые применяют наружно». Мешальщики могут быть сопряжены с одним из трёх подвидов магии. Изготовлением зелий наружного применения, изготовлением зелий внутреннего применения и изготовлением зелий для производства взрывов. Джейси работает с зельями внутреннего применения – так что ее магия ограничена тем, что можно проглотить. «Есть несколько способов применить сонное зелье», — продолжает Джейси. «И в нашем случае было бы легче использовать именно наружное средство. Тогда Расмусу было бы невдамек, что у нас на уме. Но даже это не решило бы другую проблему. Расмус все равно мог бы рухнуть у всех на глазах». Тейлон присвистывает. «Напомни мне как-нибудь, чтобы, имея дело с мешальщиком, я никогда не затевал с ним ссор». Джейси игриво тыкает его кулаком в плечо. «Ты понял это только сейчас?» «А ты могла бы изготовить наружное средство?» спрашиваю ее я. «Ты знаешь, как надо это делать?» В комнате воцаряется молчание. Джейси подтягивает колени к груди. И когда отвечает на мой вопрос, голос ее робок и тих. «Наверное, могла бы, но не знаю, решусь ли я. После того, что случилось с Дженсеном...» «Я бы не стала спрашивать, если бы это было не так важно». Джейси опускает глаза и смотрит на свои колени. Пальцами рисует на них фигуры. Молчание становится тягостным. «Не бери в голову», — говорю я. «Забудь». Ее руки замирают. Она отрывает взгляд от своих колен и смотрит мне в глаза. «На прошлой неделе мы узнали на учебном сеансе кое о чем интересном. Я затаиваю дыхание и жду, когда она продолжит». «О чем? любопытствует Тейлон. «О дурманных зельях, которые не усыпляют», – отвечает Джейси. «Их часто применяют, когда мешальщики работают с врачевателями. Их дают пациентам, чтобы снизить тревожность». «Но каким образом это поможет нам решить проблему Расмуса?» – осведомляюсь я. Дело в том, что эти средства действуют также и на память. Она обхватывает свои ноги и кладет подбородок на колени. Думаю, я сумела бы изготовить подобное зелье и сделать его таким, чтобы оно поглощалось через кожу. И после этого нам надо будет найти способ заставить Расмуса дотронуться до него. Джейси. Но я не знаю, что ей сказать. Мне не по себе от того, что я поставила ее в такое положение. «Однако я не могу заставить себя отказаться от ее предложения». «Это не причинило бы ему вреда», — добавляет она. Тесса неловко ёрзает, сидя на краю своей кровати. «И как же это будет работать?» «Нам надо будет придумать, как дать ему дозу этого зелья до того, как мы покинем замок Слоновой Кости. Он не будет ничего помнить, начиная с момента, когда зелье начинает действовать, и до тех пор, пока его эффект не сойдет на нет». Но он не потеряет сознание? Нет, он будет функционировать совершенно нормально. И сможет защитить Саскию, если возникнет такая нужда. Просто он ничего не будет помнить. «Не знаю, как к этому отнестись», — говорит Тесса. Джейси пожимает плечами. «Мы сами вызвались помочь. Что еще мы можем сделать? Вежливо попросить Расмуса отойти в сторонку, чтобы Саския смогла выяснить, что именно замышляет человек, который хочет ее убить?» Брэм откашливается. «Кстати, о том, чтобы защитить Саскию. Раз нам предстоит вернуться в этот магазин, думаю, надо будет принять меры предосторожности. В прошлый раз мы вели себя слишком беспечно». «Я подумал о том же», — соглашается Никлас. «Я мог бы изготовить для на костяную флейту, если он сможет позаимствовать какую-нибудь птицу. Тогда у нас хотя бы появится возможность вести наблюдение». «Это не проблема», — отвечает Тейлон. «Я же сумел завоевать привязанность половины птиц, которых мы используем для обучения, и наверняка смогу уговорить одной из них последовать за мной». Пальцы Тессы сжимают мою руку. «Я, разумеется, тоже готова тебе помочь», — говорит она, хотя не уточняет, как. «Мы все понимаем, что если нам понадобится прибегнуть к умениям Тессы, это будет означать, что дела приняли скверный оборот». «Хорошо», — подытоживает Брэм. Отныне я буду носить с собой мешочек костей для ломания всякий раз, когда мы станем выходить за пределы замка слоновой кости. У меня становится тепло на сердце от их участия, от их готовности помочь. Я думаю, как мне было одиноко с тех пор, как я покинула Мидвуд. Мне казалось, что на свете у меня больше нет никого. Но теперь меня окружают люди, к которым я привязалась. Благодаря костяным играм, нити наших жизней, наши надежды и наши страхи переплелись и образовали единую ткань. Вот бы подобрать подходящее слово для того, что получилось в итоге, для того, что крепче дружбы, глубже, чем сочувствие. Это то, что я испытывала по отношению к матушке и к бабуле. И тут я нахожу нужные слова. Это чувство семьи. Никлас вдруг подается вперед на своем столе. «Сас, что это за штука у тебя на руке?» Я опускаю глаза и вижу широкую серую полосу, обвивающую мою руку между локтем и запястьем. Мой взор перемещается на другую мою руку. Там проступает такая же метка. «Ты сахает!» «Они проявились и у меня!» «Теперь они есть у нас всех. И когда мы становимся бок о бок, они словно образуют цепь, соединяющую нас». На следующее утро, проснувшись, я обнаруживаю, что мой защитный амулет запутался в постельном белье. Должно быть, он каким-то образом свалился с моей шеи, пока я спала, что кажется мне дурным предзнаменованием, если учесть наши планы. Прежде чем выйти из комнаты вместе с Тессой, я делаю глубокий вдох, полная решимости не выдать себя. Расмус стоит, прислонившись к стене и сложив руки на груди, и когда я открываю дверь, отрывает глаза от пола. «Доброе утро. Здороваюсь я». Он коротко кивает. Это единственное приветствие, которое от него вообще можно ждать. «Сегодня мы идем в город», — говорю я. Тейлон хочет купить новую костяную флейту. И мы слыхали о магазине, в котором продают музыкальные инструменты. Он пожимает плечами и отделяется от стены, чтобы следовать за нами. «Вам не нужно спрашивать моего позволения». «Да, я знаю». «Просто я подумала, что надо сообщить вам о наших планах. Я хочу сказать, если вы не хотите идти сейчас, мы, вероятно, могли бы выбрать какой-нибудь другой день». Он хмыкает. Все путем. Я так и думала. Просто у меня создалось впечатление, что у вас совсем не бывает времени для отдыха, и...» Тесс бросает на меня предостерегающий взгляд. «Я стала необычно говорливой. Надо побольше молчать». «Тебе нет нужды беспокоиться по поводу того, на что я трачу свое время», — буркает Расмус. «Я хочу извиниться, но решаю, что мне лучше помалкивать. Не то я чего доброго что-нибудь ляпну». Мы с Тессой молча спускаемся по лестнице. Расмус идет следом. «Брэм, Тейлон и Никлас ожидают нас в вестибюле, но Джейси тут нет. У меня начинается приступ паники, ведь наш план завязан именно на Джейси». Вчера вечером я спросила ее, как именно она собирается ввести Расмусу свое зелье, чтобы он при этом ничего не заподозрил. Но она только сказала... «Я что-нибудь придумаю. Не переживай». «Доброе утро, Расмус», — бодро говорит Тейлон, когда мы оказываемся внизу. «Мне надо купить костяную флейту». «Это я уже слышал». Сухо ответствует Расмус. Время движется еле-еле, пока мы ждем. Мы болтаем о том о сём, время от времени бросая тревожные взгляды на лестницу. «Может, мне пойти поискать ее? предлагает Тейлон. «Она сейчас спустится», — отвечает Никлас. «Давайте дадим ей еще минуту». Наконец появляется Джейси. Она бежит по лестнице вниз, как будто только что узнала какую-то хорошую весть. Подарив нам всем широкую улыбку, она переводит взгляд на Расмуса и морщит нос. У вас на лице какая-то грязь. У него удивленно округляются глаза, и он трет щеку кулаком. Нет, на другой стороне, говорит Джейси. Рассмострет другую щеку. Теперь вы только размазали пятно еще больше. Он густо краснеет и, плюнув на ладонь, начинает тереть еще сильнее. О, получается только хуже. Джейси опускает руку в свою наплечную сумку. Вот возьмите. Она достает носовой платок, держа его большим и указательным пальцами, будто это ядовитая змея. Я затаиваю дыхание. Расмус ни за что не клюнет на такую уловку. Но он не колеблясь, берёт у нее платок и принимается тереть свою щеку так яростно, будто отскребает пригоревшую еду с дна котелка. Теперь все в порядке, говорит наконец Джейси. То ли он не расслышал ее, то ли не верит ей. потому что он продолжает возить платком по щекам. Так доза зелья может оказаться чрезмерной. Джейси дотрагивается до его плеча. «Расмус, вы уже все стерли. «Ты уверена?» «Да». Он протягивает ей платок. «Тогда забирай». Джейси смотрит на платок, потом на его лицо. «Оставьте его себе». «Лады». Он кладет платок в карман. Мне казалось, что у Расмуса нет слабостей, но Джейси смогла отыскать его уязвимое место. Его самолюбие. Ему не хочется иметь глупый вид. От этой мысли я начинаю чувствовать себя еще более виноватой. Но когда мы идем по дороге, ведущей в Кастеллио-Сити, Расмус заметно расслабляется. Напряжение уходит из его плеч. Он перехватывает мой взгляд, широко улыбается и до меня вдруг доходит, что до сих пор я еще ни разу не видела его зубов. Мы проходим мимо пекарни, и Расмус прижимается носом к стеклу ее витрины. «Мой дедушка был пекарем. Я рассказывал вам о нем?» «Нет», — говорю я, — «не рассказывали». «Он пек такие замечательные пироги, они прямо-таки таяли во рту. Как вспомню, так слюнки текут». Выражение его лица становится мечтательным. Отрешенным. «Мне надо почаще есть пироги. Ты часто ешь пироги, Саске?» Тесса поворачивается к Джейси. «Ты дала ему слишком большую дозу своего зелья». Расмус начинает мурлыкать что-то себе под нос, и Джейси смеется. «Я дала ему ровно столько, сколько нужно. И, по-моему, теперь он стал куда приятнее, чем прежде». Расмус все еще с любовью смотрит на выпечку. Я касаюсь его руки». «Может, пойдем дальше?» «Да», — отвечает он. «Вы идите, а я пойду за вами». И заговорщическим шепотом добавляет. «Это моя работа — сделать так, чтобы тебя никто не убил». Это его непроизвольная прямота придает особый вес его словам. Я пытаюсь улыбнуться. Брэм хлопает Расмуса по плечу. «И вы делаете ее хорошо. Пошли». Мы доходим до магазина, и Расмус с интересом наблюдает, как Брэм вскрывает замок. «Мы что, вторгнемся в чужие владения?» «Да, вроде того», — ответствует Брэм. «Норе это не понравится». «Думаю, вы правы», — соглашается Брэм. Никлас роется в своей наплечной сумке и достает оттуда маленькую костяную флейту. «Я подожду здесь вместе с Тейлоном». «От того, что находится там внутри, меня бросает в дрожь!» Тейлон прикладывает костяную флейту к рту, а мы по одному входим в магазин. Когда мы открываем дверь в потайную комнату, Расмус присвистывает. «Что это?» «Практика для костяных игр», — не раздумывая, отвечает Джейси. «Как же хорошо она умеет врать! Лучше нас остальных вместе взятых!» Лоб Расмуса прочерчивают складки. Нора не говорила мне. Как и про крепость. Джейси сочувственно качает головой. Вы все узнаете в последнюю очередь, верно? Расмус открывает рот, словно готовясь возразить, но я вижу, что ему не очень-то хочется спорить. Он пожимает плечами и прислоняется к стене. Его взгляд прикован ко мне, но на этот раз все иначе. Сейчас у него такой вид, будто он наблюдает за группой детишек, играющих в какую-то игру. Наблюдает, не ожидая никаких подвохов, но не спуская глаз со своих подопечных. Просто чтобы перестраховаться. Я гляжу на кости в банках на этажерке. Они представляют собой великое множество путей, которые мне надо изучить. И на меня вдруг наваливается усталость. Но другой дороги нет. Чтобы понять, как остановить Лэтома, мне необходимо увидеть каждый возможный вариант. Я направляюсь к этажерке, но мой взгляд упирается во что-то, лежащее на ближайшем столе, и я останавливаюсь как вкопанное. У меня вырывается сдавленный вскрик. Брэм за моей спиной делает шумный выдох. Летом знает, что мы побывали здесь. В середине стола лежит магическая книга, которую он оставил в моей комнате в замке Слоновой Кости, та, переплет которой сделан из кожи моей матери. Должно быть, он вынес ее из комнаты Брэма и принес сюда. Рука Брэма сжимает моё запястье. «Нам надо уйти. Тут небезопасно». «Что небезопасно?» — вопрошает Расмус. «Вам что-то нужно?» Его взгляд блуждает по комнате, но он, похоже, не очень-то обеспокоен. И не очень-то готов ринуться в бой, если появится такая нужда. Брэм поворачивается к Джейси. «Ты сделала его бесполезным». Ему ничего не грозит, ведь на нем костяная броня. Она защитит от костоломов его самого. Но если он сейчас не способен защитить нас, не все ли равно, что на нем броня? Джейси щурится от негодования. «Нас бы тут вообще не было, если бы не я. Я что-то не припомню, какой блестящий план предложил ты. Мой план заключается в том, чтобы не дать Саске умереть. А значит, нам надо уходить. Прямо сейчас». «Я не против», — свирепо говорит Джейси. Я просто пыталась помочь. Я запускаю руки в волосы. Прекратите, мы никуда не идем. Но, — начинает Брэм, — поместив сюда эту книгу, Лэтом пытается устрашить нас, заставить бежать. Но я не доставлю ему такого удовольствия. «Саския!» — голос Тессы полон тревоги. «Ты же видела, как умираешь убитая мечом, который хранится здесь? А ты напомнила мне, что это только один из потенциальных путей». Она молчит. Не может же она спорить сама с собой. Напряжение повисает в комнате, словно плотный туман. Я не могу позволить себе бежать. Если мы сейчас уйдём, Лэтом победит. Изменит прошлое. Я говорю не все, что думаю. Не говорю, что я охотно отдам жизнь, лишь бы Лэтом не остался безнаказанным. Лишь бы он заплатил за свои преступления сполна. А потому я прячу свой страх глубоко-глубоко. Затем сажусь на стул, и достаю из раствора первую из сломанных костей. Кости бабули были приготовлены для моего доведования так, чтобы каждая из них являла собой собрание различных будущих путей. Я закрываю глаза и приступаю. Я утрачиваю ощущение времени. Забываю, где нахожусь, исследуя различные пути, по которым могла пойти жизнь Лэтома. Я вижу его во младенчестве, в детстве, в юности. Вижу, как он знакомится с моей матерью. На одном из путей он вообще не встречается с ней, но на каждом из них имеется развилка, связанная с Верховным Советом. Должно быть, поэтому он и сломал именно эти кости. «Верховный Совет порочен», — говорит он Эвелине на одном из путей. Они гуляют по улицам Кастелия-Сити теплым вечером после грозы. Булыжники мостовой мокро блестят в свете уличных фонарей. Эвелина переплетает свои пальцы с его пальцами. Почему ты так говоришь? Они уже много лет накапливают магическую силу, наращивают свою власть. Как это? Ведь в кастелии магическая сила есть у многих. Как же Верховный Совет может ее копить, даже если бы им того хотелось? Лэтом смотрит на нее с ласковой улыбкой. А ты знала, что обряд сопряжения с магией существовал не всегда? В самом деле, он заправляет за ее ухо прядь волос. В самом деле, те, у кого имелись магические задатки, могли использовать свою силу свободно. Но затем Верховный Совет решил, что слишком много магической силы сосредоточено в руках слишком малого количества людей, и начал заставлять учеников специализироваться на какой-то одной узкой области магии. А поскольку те магические задатки, которые человек не использует, мало-помалу сходят на нет, это было действенным способом ограничить магическую силу. Эвелина морщит лоб. Но ты же сказал, что Совет накапливает магическую силу. Так оно и есть. Потому что эти правила писаны не для них. Членам Совета разрешено использовать любую магию, какую они только захотят. И сопряженную, и ту, которая не была с ними сопряжена. Но ведь обряд сопряжения с магией проводится, когда они еще так юны. Разве их магическая сила не сводится только к одной области задолго до того, как их назначают в Верховный Совет? то, -то и оно. Летому явно нравится этот вопрос. Члены Совета применяют несопряжённую магию на протяжении всей своей карьеры. Когда речь идет о влиятельных высокопоставленных семьях, за соблюдением правил никто не следит. Меж тем, как другим людям за их нарушение грозит смерть. На лице Эвелины отражается ужас. «Какой кошмар!» Он сжимает ее руку. «Я изменю такое положение дел. Вместе мы сможем изменить мир». У меня перехватывает дыхание. Незадолго до гибели матушки у нас с ней был похожий разговор по поводу обряда сопряжения с магией. Я мысленно слышу ее слова. Когда-то магия могла развиваться совершенно свободно, не зная никаких границ. И такой узкой специализации, как сейчас, не было и в помине. Теперь же кости покупают и продают. Магия стоит денег, и из-за этого страдаем мы все. Матушка согласилась бы с летомом что перемены необходимы. Осознание этого словно сдвигает что-то внутри меня. И позволяет мне увидеть поступки Летома в новом свете. Он был зол на Верховный Совет и раньше, до того, как члены Совета аннулировали его сопряжение с девушкой, которую он любил. Я смотрю на пути, в которых летом ведет многочисленные разговоры со своим отцом, задавая хитро замаскированные вопросы, направленные на выявление членов Совета, помогших его родителю разлучить их с Авелиной. В некоторых из своих путей он держит список их имен на прикроватной тумбочке и перечитывает его как одержимый. А потом я натыкаюсь на то, от чего у меня холодеет кровь. Убийство одного из членов Верховного Совета. При загадочных обстоятельствах, имеющих разительное сходство с обстоятельствами убийств в Медводе Заклинательница костей, входившая в совет, была обнаружена в своем доме с перерезанным горлом. Ее убийцу так и не нашли. Это она проводила то самое второе доведование, по результатам которого заявила, что у Эвелины нет суженого нигде в стране. Я вспоминаю о том освободившемся месте в Совете, о котором Лэттем разговаривал со своей матерью. Это место освободил он сам и попытался заполнить его моей матушкой. Поначалу я сочла, что ее переезд в столицу был нужен ему, чтобы ему стало легче ее убить. Но теперь я не знаю, что и думать. почему он хотел, чтобы она вошла в совет. Потому что желал убить ее, или потому что она была с ним согласна? Кем он считал ее — Врагом или союзницей? Я иду дальше, дальше, рассматривая один путь за другим, пока не устаю так, что дурею и утрачиваю ясность мыслей. Я отнимаю руки от кости и массирую виски. «В чем дело?» спрашивает Брэм. «Что ты увидела?» «Я знаю, чего хочет Летом. отвечаю я, но не знаю, как его остановить. И чего же он хочет? Тихо говорит Тесса. Я встаю и начинаю ходить взад и вперед. Он желал перемен, а потом его началась не дать жажда мести. Предметом его мщения стали те члены Верховного Совета, которые проголосовали за разлучение его с Эвелиной. Но он также хочет власти, жаждет ее. Когда он был ребенком, все решения за него принимал его отец. и держал под контролем все стороны его жизни. Джейси вздыхает. А затем аннулировал результат доведования, несмотря на то, что на сей раз в дело вмешалась сама судьба. «Да, — говорю я, — именно так. Он ожесточён. обозлен. Срастив эти кости, он изменит прошлое, но я не могу увидеть, как». Никлас стоит, прислонившись к стене и прижав руку к рту. Лицо его бледно. «Давайте просто заберем эти кости и уберемся отсюда». «Нет, так не получится. Если мы заберем кости, то не дадим им срастись. Но это может уничтожить нас всех». «Я думаю, что мне сказала матушка после того, как сломалась кость бабуля. Я тогда ничего не желала делать, мне просто хотелось, чтобы оба мои пути существовали одновременно. Но матушка объяснила мне, что так нельзя». «Если кость не срастется... Исчезнут оба твоих будущих. Я не знаю, что произойдет, если не срастутся все эти кости, и не могу сказать, сколько времени у нас есть. Месяц? Два? Сколько судьба может оставаться в подвешенном состоянии, прежде чем все полетит в тартарары? Я запускаю руки в волосы. Как бы мне хотелось понять, что именно Летом пытается поменять в будущем, изменив прошлое. «Так он может увидеть грядущее благодаря тому, что он заклинатель костей с ясновидением второго порядка?» — вопрошает Тесса. «Или же для этого ему нужно непременно использовать кости твоей матушки?» От этого вопроса в моем сознании словно переворачивается страница. Я подходила ко всей этой истории не с той стороны. Мне нельзя сосредотачиваться только на тех возможных путях, которые имелись в прошлом. Я должна понять, куда они ведут в будущем. Если я смогу увидеть их последствия, то смогу предсказать, что выберет Летом. Тогда мы поймем, как можно срастить эти кости, чтобы сохранить нашу реальность. И нам нужно сделать это до того, как Лэттем изменит все, срастив кости по-своему. «Тесса, ты великолепна! Мне надо провести гадание с использованием ясновидения третьего порядка». На ее лице отображается смятение. «А ты можешь это сделать?» «У меня такое чувство, будто земля уходит у меня из-под ног». Я ослабила бдительность, наговорила лишнего. Я вспоминаю выражение лица Тессы, когда она заявила, что я ей не доверяю. И сейчас я вдруг ясно осознаю, я и впрямь ей не доверяю. А если доверяю, то не до конца. Это из-за Дженсона. Семя недоверия, посеянное судом над ним, не развилось благодаря костяным играм и всему тому, что мы пережили вместе. Но до настоящего момента я не осознавала, что это семя не мертво. Оно пустило корни, вырвать которые нелегко. Если я открою ей правду, не отвернется ли она от меня? «Ты можешь это сделать?» — повторила она. Я прикусываю губу. «Да, могу». Она смотрит на магическую книгу на столе, затем опять на меня. «Тогда чего ты ждёшь?» «Гадай». «Гадание о будущем намного сложнее, чем гадание о прошлом. Прежде я могла просто повторять те гадания, которые уже провёл этом. Это было сравнительно нетрудно, как чтение чужого дневника. А гадание о грядущем, когда ты буквально преодолеваешь движение вперед, требует куда больше усилий, чем любое из гаданий, которые я проводила до сих пор. И не только потому, что для этого мне необходимо напрягать все мои магические способности», а также и потому, что это истощает меня эмоционально. Всякий раз, когда я начинаю изучать такой путь Летома, который сулит ему хоть какое-то счастье, мой разум сразу же начинает это отвергать. Одно дело наблюдать Лэттема в прошлом, когда он был невинным ребенком или влюбленным учеником, но изучение его будущего требует от меня такого напряжения сил, которого мне долго не выдержать, ведь я уже знаю, что он выбрал зло. «Как я могу смотреть, как он обретает счастье, если я знаю, что он его недостоин?» «И я заставляю себя притвориться перед самой собой, что он мне не знаком, и наблюдать за его потенциальными будущими путями так бесстрастно, как я только могу. В отличие от гаданий с использованием ясновидения первого порядка, на сей раз некоторые пути светятся ярче других, а посему я начинаю именно с них». На одном из путей Летому удалось остаться с Авелиной, и их любовь стала еще сильнее. Я вижу, как он переезжает к ней в Лейден. Как они гуляют по пляжу на восходе солнца, смотрят, как волны плещутся о берег, и их босые ноги погружаются в песок. Океан успокаивает его. Он становится лейденским заклинателем костей. И это подходит ему — мягко направлять будущее горожан, знать, что они безоговорочно верят ему. Эвелина раскрывает самые лучшие качества его натуры. Она умеряет его честолюбие. Так что теперь оно служит ему, а не превращает его в монстра. Их дом полон детей. У них три сына и две дочери, которых они обожают, которыми дрожат. Их дом полон хаоса, смеха и любви. Каждый вечер он и Эвелина засыпают, держась за руки, как будто хотят оставаться соединенными даже в своих снах. Но у него есть и другие ярко освещенные пути. И исследуя их, я нахожу совершенно иного Лэттема. На некоторых из них я смотрю, как он входит в Верховный Совет. На других он продолжает преподавать в замке Слоновой Кости. Я наблюдаю, как виновных в расставании Савелиной членов Совета постигают кары. На них обрушивается бесчестие, их судят за преступления, которых они не совершали, а также их жестоко убивают. Я замечаю, что во всем этом есть закономерность. Разветвившись, пути всегда идут в двух противоположных направлениях, и на одном из них хлетом каждый раз выбирает альтернатива, ведущая к мести, а на другом альтернатива, ведущая к велению. И эти пути никогда не сходятся. Стремление к мести уводит его все дальше и дальше от женщины, которую он любит. А если он выбирает ее, члены совета, ставшие соучастниками его отца. Так и не получают по заслугам. Он не может получить и то, и другое. Ему приходится выбирать. А мне приходится делать частые перерывы. От изнеможения я уже осоловела. «Возможно, будет лучше, если мы вернемся сюда позже», — говорит Брэм. Я только что вышла из видения и потягиваюсь, подняв руки над головой. Затем массирую напряженные мышцы плеча. Я чувствую себя так, словно несколько дней не спала. «Нет, я должна продолжать», — возражаю я. Магическая книга лежит на столе, предостерегая меня. Теперь, когда Лэттому стало известно о моих намерениях, я уже не знаю, сколько времени у меня осталось. И нельзя слишком уж долго оставлять сломанные кости вне питательного раствора. Если кость высохнет, она отомрет и не сможет срастись. Я беру швейную иголку. «Может быть, делом мне облегчит кровь?» Я колю себе палец и роняю на кость бабули несколько темно красных капель. И делаю еще одну попытку. Я стою на развилке двух путей. На одном из них отец Лэттема не только добивается заключения в тюрьму родителей Эвелины, но делает так, что такая же участь постигает и ее саму. А на втором, после того, как ее исключают из замка слоновой кости, Эвелина возвращается в Лейден. Я уже знаю, что произошло на этом втором пути, и потому начинаю исследовать первый. И сразу же оказываюсь в мидводе, где я стою в моей спальне. Я смотрю на себя сверху, медленно описываю в воздухе круг. Должно быть, благодаря крови я оказалась в собственном будущем, а не в будущем Лэттема. Я уже собираюсь убрать руку с половинок кости и попытаться еще раз... когда вдруг вижу идущую матушку, которая обхватила руками несколько пустых ящиков. «Саския», — зовет она, — «ты не могла бы подойти и помочь мне?» У меня перехватывает дыхание, из легких выходит весь воздух. «Матушка, я вижу будущее, и в этом будущем она жива». Я погружаюсь в это видение глубже, пока не начинаю чувствовать, что я и Саския, которая отвечает на зов, почти слились. Иду. Я следую за собой в кухню, где матушка осторожно складывает в ящик нашу посуду. «Я не хочу уезжать», — говорю я ей. Она гладит рукой мою щеку. Я ощущаю на лице ее пальцы, чую аромат ванили, исходящий от ее духов. И меня переполняет мучительное чувство, в котором соединились радость и печаль. «Как же мне хочется сделать так, чтобы эта будущая версия меня подалась к матушке?» Прильнула к ней. Но я могу только наблюдать. Я знаю, что тебе этого не хочется, моя птичка. Но теперь здесь стало небезопасно. Мне хочется закричать, расспросить матушку и себя в этом видении, где именно стало небезопасно. В Мидвуде? Во всей костели. Может быть, нам не придется уезжать? Говорю я в моем видении. Может, они проголосуют против? Матушка поджимает губы. Это голосование — пустая формальность. Оно будет проведено только для того, чтобы избежать восстания. На следующей неделе Костеллия станет королевством, а Лэтом — королём. Видение резко обрывается, и я отшатываюсь, чувствуя себя как выжатый лимон. Я столько месяцев мучила себя мыслями о том, как погибла моя матушка, о том, что я могла бы сделать по-другому, чтобы спасти ее. И иногда, когда мне хотелось судить себя строго, говорила себе... Я ничего не смогла бы сделать, чтобы изменить будущее. Но я ошибалась. Была цепь событий, которая спасла бы ее жизнь. Которая спасла бы нас обеих. Может ли Лэтом изменить прошлое, не убив меня? Если я позволю ему добиться своего, позволю ему заполучить столько власти, сколько он только может пожелать, то смогу ли я вернуть мою мать? Я смахиваю слезы, текущие по моему лицу. На мое плечо ложится рука Тессы. «Что с тобой?» «Смогу ли я срастить эту кость до того, как Лэтом вернется? Смогу ли сделать так, чтобы именно я выбрала, какому из путей быть?» Я зажмуриваю глаза и вижу руки матушки. Вот они обхватили моё лицо, когда она говорит, что любит меня. Вот она размахивает ими, как делала всякий раз, обсуждая нечто такое, что вызывало её гнев. А вот они холодеют после того, как она умерла. Мне всегда казалось, что я была бы готова на все, чтобы вернуть ее. Но на все ли? Это невыносимый выбор. Если Лэтом станет королем, это будет катастрофой. Именно такой исход я и пытаюсь предотвратить. Но тогда матушка осталась бы жива. Мы бы покинули Костелью, она увезла бы меня куда-то далеко. И мы были бы в безопасности. Были бы вместе. «Саски, ты меня пугаешь», — врывается в мои мысли голос Тессы. «Что ты увидела?» Я поворачиваюсь к ней и, проигнорировав вопрос, задаю ей свой. «Как ты думаешь, ты смогла бы раздобыть для меня книги по врачеванию ран и травм?» Ее взгляд затуманивается. «Я могла бы сама рассказать тебе все, что ты хочешь узнать. Но ты могла бы раздобыть мне книгу?» «Да, наверняка. Хорошо. Мне надо будет узнать как можно больше».